Глава 43. Айка. Настоящее время. Февраль. Последний день зимы. Сочи. Там, где клен шумит над речной волной, Говорили мы о любви с тобой. Опустел тут клен. В поле бродит мгла, А любовь, как сон, Стороной прошла. А любовь, как сон... У господина Рябинина очень приятный голос и неожиданный репертуар для колыбельной. Иду на звук. Осторожно крадусь к распахнутой двери, остановившись в проеме, выглядываю на просторный балкон-веранду. Гонит осень вдаль журавлей и косяк, четырем ветрам грусть-печаль раздам, не вернется вновь это лето к нам. Еще пару лет назад этот красивый мужик казался мне резким, грубоватым и таким недосягаемым. Тогда он был просто отцом моего друга и одноклассника Вадьки. И тогда же настойчивая опека господина Рябинина ввела меня в заблуждение. Запутала. Неужели такой мужчина мог увлечься маленькой и ничем не примечательной мной? Неужто правда влюбился? Вадика подобный расклад вряд ли устроил бы. А все сложилось иначе. Отлично сложилось. Даже Вадик оказался очень рад, когда сумел принять, переварить меня в новом и неожиданном статусе. И, конечно, я волновалась. Кто в 20 лет, будучи единственным наследником немалого состояния, мечтает о сестренке или братике? Вот и Ватька не должен был мечтать. Он был мне замечательным другом, и я очень волновалась, каким будет братом. Сможем ли мы сохранить нашу дружбу? Ответ я получила минувшим летом вместе с Вадькиным возмутительным подарком толстолапым, глупым щенком. Если честно, то я собиралась сучить этот щедрый дар ему обратно, чтобы включал голову и в будущем не делал подобных сюрпризов. Но Вадик был таким трогательным и милым, признался, что всегда мечтал о собаке, но мама была против. Зато он уверен, что я самая лучшая и добрая мама и понимая, что собака – это лучший друг человека и защитник для малышей». А еще он наконец понял, что сестра и две племянницы – это намного лучше собаки. И я рассмеялась и растеряла весь боевой настрой, прижимая щенка к груди. Ух, была мута, этот Вадька. Но я люблю его и очень благодарна ему за верность и поддержку и за то, что сумел очень стойко и деликатно принять вот такую необычную действительность. А действительность ошарашила даже мою маму. Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, как так вышло, что она не сразу узнала мужчину, которому отдалась на очередном вираже своей бурной молодости. Разве такого, как Рябинин, возможно забыть? А для мамы оказалось возможным. Но наши отношения с неожиданно обретенным папой, моим настоящим папой, это уже никак не смогло повлиять. А сейчас их уже ничто не способно разрушить. «Ни к чему теперь мне цветы дарить». Даже такая откровенная провокация в виде старого душераздирательного шлягера не может меня разозлить. Папа специально меня дразнит, выбрав для моих девчонок нестандартную колыбельную песню. Но меня подобной лирикой не проймешь. Зато главная цель достигнута. Малышки спят и тихонечко сопят в четыре крошечные дырочки и причмокивают пустышками, пригревшись в крепких и надежных объятиях своего брутального деда. Устали мои маленькие. И хотя перелет был недолгим, но вымотал нас всех. Ты любви моей не смогла сберечь, Поросло травой, место наших встреч Поросло травой. Рябинин развалился в широком комфортном гамаке и плавно раскачивается, отталкиваясь босой ногой от стены. Девчонки с двух сторон под мышками. А у меня вопрос. Он как выбираться-то станет? Если Личке все равно, ее не просто разбудить, то Кирюша способна проснуться от малейшего шороха или от внезапно наступившей тишины. Вот и сейчас, едва смолкла песня, маленький носик Киры обиженно засопел, и послышался предупреждающий писк. «Поросло травой, поросло травой, поросло травой, место наших встреч». «Ага, назвался поющим дедом, вот и завывай теперь, пока все вокруг травой не порастет» но судя по выражению блаженства на лице Рябинина, его как раз все устраивает. А ведь ему еще своих детишек не поздно делать. Такой молодой, красавчик. Только с кем их делать-то? Откровенно говоря, мне даже страшно представить, что однажды мой папа может всерьез влюбиться и завести новую семью. И чем дальше он мой папа, тем страшнее его потерять. Эгоистка? Ну и пусть. Конечно, я не забыла, как, позвонив ему несколько дней назад, нарвалась на какую-то мадам. Я каждый день об этом помнила, Злилась и пыталась понять папу. Он ведь молодой мужчина, и ему надо, наверное. Однако в этих роскошных апартаментах никаких следов женского присутствия я не обнаружила. Кроме той горы нужных и ненужных вещей, что папа накупил для нас с девчонками. Зато теперь наша беспокойная троица наследила от души. Памперсы, бутылочки, погремушки и тому подобные атрибутика счастливой семьи. Да теперь ни одна охотница здесь не задержится. А если кто и рискнет, я задействую тяжелую артиллерию. Включу Кирюшу. А ведь папа Валик тоже нашел себе новую женщину вместо мамы, и я была искренне рада за него. А за папу Пашу? Разве я не желаю ему счастья? Я бросаю на него виноватый взгляд. Кажется, господина Рябинина здорово заклинила на шумном клёне. Наши глаза встретились, папа улыбнулся, и от его теплой улыбки и любящего взгляда мое сердце болезненно сжалось и заскулила совесть. «Прости меня, папочка». Конечно, ты должен быть счастливым и обязательно будешь. Только, пожалуйста, не надо любить свою избранницу сильнее, чем нас с девчонками. Там, где клен шумит, над речной волной. Я улыбаюсь ему в ответ и, послав воздушный поцелуй, отправляюсь осваиваться в кухне. Какая-то неуловимая и тревожная мысль не дает мне покоя. Отчаявшись ее поймать, я увлекаюсь приготовлением обеда. Наверняка мой занятый папочка уже отвык от домашней еды, но пока я здесь буду баловать его в меру своих скромных кулинарных способностей. Уверена, что всем этим развратным кошелкам, которые постоянно вьются вокруг красавчика Рябинина, даже в голову не взбредет, что мужчину следует хорошо и вкусно накормить. Старые ленивые шаболды. И почему природа так устроила мужчин, что секс для них приоритетнее, чем... Вот она, то, что не дает мне покоя уже так давно. Я запрещала себе думать, гнала эти мысли, потому что понимала, что не имею права на подозрения и тем более претензии. А сейчас, когда я задумалась о естественных мужских потребностях, снова обнажились мои страхи. И проснулась ревность. Кирилл, мой молодой, красивый полный сил Кир. Как он обходился целых 14 месяцев без меня? С кем? И как мужчины делают это, когда не любят? Как смотрят, как прикасаются, что при этом говорят и что чувствуют? Процесс приготовления незаметно переключился на режим автопилот и дал сбой, когда я зависла над кастрюлей с солонкой, посолила или нет. Но вибрация мобильника подтолкнула меня к решению. Я посолила суп и развернулась к телефону. Номер мне не знаком. Однако это неудивительно, учитывая род моей деятельности. Но почему-то именно сейчас, когда я смотрю на цепочку цифр, мой пульс начинает чистить. Я не понимаю, откуда, но точно знаю, чей голос услышу и принимаю вызов. Перевернутая солонка в моей руке словно песочные часы и тонкой струйкой отмеряет несколько напряженных секунд молчания, прежде чем я осознаю, что просыпаю соль себе под ноги, и прежде чем в динамике раздается голос Кирилла, осипший то ли от волнения, то ли от простуды и такой будоражащий, воскресивший мои самые головокружительные воспоминания. «Айка!» — выдыхает Кир, цепляя чувствительные нервные окончания. «Айка, если это ты, не сбрасывай вызов, пожалуйста, выслушай меня. Это ведь ты...» «Это я, Кир. Непроизвольно начинаю улыбаться и слышу прерывистый вдох. А затем тихо. Спасибо. Ты поговоришь со мной?» «Если бы ты знал, Кир, как часто я с тобой разговариваю. Но он не ждет моего ответа и торопливо продолжает. Но если не хочешь говорить, просто слушай. Ладно?» Кир замолкает его на несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и продолжает снова. «Знаешь, а ведь я говорю с тобой каждый день. Много раз за день. И по ночам. Тогда не получается уснуть.» Обо всем тебе рассказываю, а бывает и просто треплюсь ни о чем. Айка, как же много мне надо сказать. А я, понимаешь, никак не могу сообразить. Все слова куда-то растерял. Прости, в голове сейчас полный бардак. Наверное, я просто не верил, что ты мне ответишь. Ты не отключайся только. Я здесь, Кир, и я скучала по твоему голосу. Признаюсь, потому что так чувствую. Правда, я слышу, как он улыбается. Честно говоря, это куда больше, чем я мог рассчитывать, и все же я надеялся. Айка моя, такая нежная, такая упрямая девчонка и совершенно неуловимая. Расскажешь, куда сбежала? Нет, отвечая даже не задумываясь, и лишь сейчас оставляю, и лишь сейчас отставляю в сторону солонку, о которой снова забыла. Я так и думал, смеется. Но я ведь терпеливый, как буддийский отшельник. «Мне бы только...» Он вдруг спотыкается на слове, но я понимаю, о чем он не договаривает. «Я вернусь, Кир. Я скоро вернусь». «Ко мне?» — поспешно спрашивает и сам же отвечает, не дожидаясь ответа. «Ты, главное, возвращайся. Айка, а потом мы разберемся, да? А знаешь, я ведь видел тебя той ночью. Ну, тогда, после драки. Я видел тебя в больнице, честное слово. Думаешь, у меня крыша едет?» «Не думаю, Кир. Сейчас мне важно, чтобы он знал. Я была у тебя той ночью. И не только в ту ночь». Кирилл резко втягивает воздух, но почему-то не отвечает, и как будто совсем перестает дышать. «Кажется, мы молчим очень долго, и я уже сама мучительно подбираю нужные слова. Вот только все не то, не о том. А сбросить вызов не могу. А сбросить вызов я не могу. Ну, скажи мне что-нибудь, Кирилл». «Наверняка ты знаешь, что делаешь», — произносит он очень тихо. «Надеюсь, и мне однажды расскажешь. Ты просто знай, что у меня ничего не изменилось за этот год. Понимаешь? Не очень». Можно как-то черным по белому сказать? Но переспросить не получается, кажется, мы совершенно разучились разговаривать. Я так точно. Нервно кручу на своем пальце кольцо с нежно-розовым камнем. Его подарок и признание. Это тоже не изменилось? Совсем ничего? Неужели за целый год ты не покорил ни одной новой вершины? Срывается у меня с языка. Вопрос вообще не из моего репертуара, и даже в собственных ушах он прозвучал с вызовом. «Я мечтаю закрепиться на той высоте, что навсегда покорила меня», отвечает он серьезно, и я верю, что он говорит обо мне. «Навсегда?» «Навсегда покорила меня». Сидя на корточках, я подпираю стену и таращусь в погасший экран. Краем глаза улавливаю какое-то движение, и только потом прилетают звуки. Я, наконец, выныриваю в суровую действительность, в которой мой папа абсолютно невозмутимым видом догоняет убежавший суп. «Трындец! Похозяйничала!» «Прости!» — виновато бормочу и выпрямляюсь в полный рост, дрыгая затекшими ногами. Папа, понимающе улыбается. «Это он звонил?» «Твой Ланевский?» «Мне нравится, как звучит. Твой!» Молча кивая, наблюдая, как ловко папа устраняет последствия моего кулинарного беспредела. «Ну? И что ты пригорюнилась? Надеюсь, переговоры прошли мирно?» Он многозначительно кивает на рассыпанную соль и тут же сметает ее щетк-носовок. «Он еще позвонит, пожимая плечами, не желая вдаваться в подробности». М, м это же отличная новость», – замечает папа с непередаваемым сарказмом. «А теперь послушай-ка меня, дочек. Ты знаешь, что я никогда не давлю на тебя, и если не хочешь, можешь вообще никогда не выходить замуж. Строй карьеру, воспитывай девочек, путешествуй, а я всегда готов тебе помочь. Это твоя взрослая жизнь, и я, к сожалению, в нее слишком сильно опоздал, чтобы навязывать тебе свой устав». Каждый взрослый человек счастлив ровно настолько, насколько умеет. Но только не забывай, что твои дети – это еще и мои внучки. И в отношении их я намерен ничего не пропустить. С каждым папиным словом его тон мне нравится все меньше. И что это значит, отступая назад под его хмурым взглядом? «Это значит, что ты отбираешь у девочек то, чего долгие годы была лишена сама», – отрезал он жестко. «А мне ведь казалось, что он понял меня, услышал. Но если даже Сашку иногда здорово заносит, то чего же ожидать от мужчины?» Я? «Да нет же, пап, я не стану отбирать. Я не хочу, правда. Я сама все расскажу Кириллу. Давно хотела. Просто...» «Черт, да почему я оправдываюсь? Я вообще не понимаю, зачем опять это выяснять. Ты же сам все знаешь». «Нет, теперь не знаю», — рявкнул он. «Я принял твои аргументы тогда, понял тебя и поддержал. Но сейчас я отказываюсь понимать. Если этот парень не нужен лично тебе, то не смей решать за детей. А зная тебя, я не удивлюсь, что пока ты будешь разбираться в собственных чувствах, твои девчонки уже замуж выскочат. Хотя с тобой уже все ясно». Он очень обидно махнул на меня рукой и пошел прочь из кухни. «Да что тебе ясно, папа?»